О, душа моя, я смыл с тебя маленький стыд и добродетель закоулков и убедил тебя стоять обнаженной пред очами солнца. Бурею, называемой духом, подул я на твое волнующееся море. Все тучи прогнал я оттуда, я задушил даже душителя, называемого грехом. О, душа моя, я дал тебе право говорить «нет», как буря, и говорить «да», как говорит «да» отверстое небо. Теперь ты тиха, как свет, и спокойно проходишь через буре отрицания. О, душа моя, я возвратил тебе свободу над созданным и несозданным, и кому еще, как тебе, ведома радость будущего? О, душа моя, я учил тебя презрению, но не тому, что приходит, как чревоточина, а великому, любящему презрению — которая больше всего любит там, где оно больше всего презирает. «О, душа моя! Я учил тебя так убеждать, чтобы ты самые основания притягивала к себе, подобно солнцу, убеждающему даже море подняться на его высоту. О, душа моя! Я снял с тебя всякое послушание, коленопреклонение и раболепство. Я сам дал тебе имя избегания бед и судьба. О, душа моя!» Я дал Тебе новые имена и разноцветные игрушки. Я назвал Тебя судьбою, пространством пространств, пуповиной времени и лазоревым колоколом. О, душа моя! Твоей почве дал я испить всю мудрость, все новые вина и даже все незапамятно старые, крепкие вина мудрости. О, душа моя! Всякое солнце изливал я на Тебя и всякую ночь, и всякое молчание, и всякое томление ты вырастала предо мной, как виноградная лоза. О, душа моя, обильно и тяжела ты теперь, как виноградная лоза со вздутыми сосцами и плотными темно-золотистыми гроздьями, стесненная и придавленная своим счастьем в ожидании избытка и стыдясь еще своего ожидания. О, душа моя, Не существует теперь нигде другой души, более любящей, более объемлющей и более обширной. Где же будущее и прошедшее были бы ближе друг к другу, как ни у тебя? О, душа моя, я дал тебе все, и руки мои опустили из-за тебя, а теперь, теперь говоришь ты мне, улыбаясь, полная тоски, кто же из нас должен благодарить? Должен ли благодарить дающий, что берущий брал у него? «Дарить не есть ли потребность? Брать не есть ли сострадание?» «О, душа моя! Я понимаю улыбку твоей тоски. Твое чрезмерное богатство само простирает теперь тоскующие руки. Твой избыток бросает взоры на шумящее море и ищет, и ждет. Тоска от чрезмерного избытка смотрит из смеющегося неба твоих очей. И поистине, о, душа моя!» кто мог смотреть на твою улыбку и не обливаться слезами. Сами ангелы обливаются слезами от чрезмерной доброты твоей улыбки. Твоя доброта и чрезмерная доброта не хочет жаловаться и плакать, и все-таки, о, душа моя, твоя улыбка жаждет слез и твои дрожащие уста рыданий. Разве всякий плач не есть жалоба и всякая жалоба не есть обвинение? Так говоришь ты сама себе,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 Теперь я дал тебе все, и даже последнее свое, и руки мои опустили для тебя. В том, что я велел тебе петь, был последний мой дар. За то, что я велел тебе петь, скажи же, скажи, кто из нас должен теперь благодарить? Но лучше, пой мне, пой, о душа моя, и предоставь мне благодарить. Так говорил Заратустра.